Глава 7. Механический враг. Активация боевых протоколов. Запуск вооружения третьего уровня пророкотала массивная боевая машина, окатив оказавшихся поблизости драккассов струей пламени из второй руки. Первое же время от времени выплевывала короткие очереди, без труда пробивающие броню воинов. Послышались крики и грохот пороховых ружей. Драккасы крайне резво отреагировали на нападение. Командиры тут же стали раздавать приказы, а воины выстраиваться в ряды. Стрелки старались отойти на безопасное расстояние, громыхая мушкетами, но все это было бесполезно. Стальной гигант, покрытый толстой броней, не замечал выстрелы. «Ник, что это за чудовище?» Меня нагнала Кшера, и я даже порадовался тому, что девушка проигнорировала мой приказ. Иначе она могла оказаться в самом эпицентре бойни. «Если бы я знал...» «Запущена система ликвидации!» «Запущена система ликвидации!» Продолжал грохотать робот на всю округу на языке малуров. И пойди пойми, для кого предназначено это предупреждение. «Кшера, найди безопасное место!» «На!» «Никаких «но»! Выполняй! А я...» «Я должен попытаться им помочь!» Оставив взволнованную девушку, я бросился к атакующему строй дракасов-роботу. Неожиданно раздался мощный взрыв, и робот пошатнулся, едва не рухнув на землю. Дракасы меня приятно удивили. Оказывается, в одной из повозок они прятали массивную пушку, стреляющую крупными снарядами. На корпусе робота появилась внушительная вмятина. Такое он не мог не почувствовать. Что-то в его электронных мозгах перемкнуло, и он пустил длинную очередь по угрозе, превращая дракасов в фарш. Скверно. Такими темпами эта машина просто всех перебьет. Как Дракасы вообще собирались противостоять Нруярсу с их примитивным вооружением? — Командир, это просто Это что, е... робот? — выпалил Арсений, наблюдая за тем, как здоровенная механическая штука выпрыгнула из-за водопада на берег и сходу начала поливать дракасов огнем. — Он самый! — ответил Артур, разглядывая боевую машину. — Нам бы такое... Сколько бы дел провернули! — мечтательно пробормотала Вера, на что Петр согласно закивал головой. Но нам же лучше, если всех дракасов тут перебьют. Сможем спокойно попасть внутрь. Нет, не лучше. Артур покачал головой, не отрывая взгляда от робота. Если такая охрана стоит на входе, внутри может скрываться и нечто похуже. Заключил Арсений. Нельзя, чтобы дракасов перебили сейчас. Слишком рано. «Хочешь использовать их как живой щит?» «Вроде того», — кивнул командир. «А значит, нам придется помочь этим рогатым дикарям. Если они сдохнут сейчас, то не смогут сдохнуть потом, обезвреживая какую-нибудь ловушку». «Черт, как же не хочется сражаться с этой хреновиной!» — покачал головой Петр. «В ней так много огневой мощи, что... Ох, мы справимся!» Петь не будь трусом!» — фыркнула Вера. «Я не трус, а реалист. Наши пушки на такую хрень не рассчитаны!» «Разберемся!» — сказал всем Артур. «Вера, остаешься тут. Прикрываешь нас по возможности. Остальные за мной!» Первым делом я вколол себе боевой аргейтовский коктейль, значительно повысивший физические возможности и скорость реакции на короткий промежуток времени. Затем щелк. Репульсор на моем плече активировался, и я прямо на бегу отправил фотонный заряд прямиком в машину. Металл на броне вместе попадания оплавился, но не более. Кажется, выстрел из пушки произвел куда больше урона, чем мое высокотехнологическое оружие. Зато я смог привлечь внимание робота. Он неторопливо развернулся в мою сторону и тут же выдал короткую очередь из своей руки пулемета. Мне лишь каким-то чудом удалось разминуться со смертью. И я прыгнул, вложив все силы в ноги и выжимая максимум из мускульных усилителей и брони. Приземление, впрочем, было не таким мягким, и пусть я смягчил его перекатом, правое плечо выказало недовольство сильной болью. Тем временем уже другая команда дракасов заряжала пушку. Само оружие во время прошлой атаки не пострадало. Теперь нужно лишь отвлечь на себя внимание робота и дать рогатым перезарядить пушку для нового выстрела. Я вновь выстрелил из репульсора, целясь в горящие огни на корпусе, сочтя их за сенсоры. Как-то же этот робот должен ориентироваться в пространстве. А значит, у него есть какой-то аналог глаз. Повредим их и сделаем эту штуку слепой. Но это оказалось не так-то просто. Нас с роботом разделяла добрая сотня метров. А точность у наплечного оружия при нынешней системе прицеливания оставляла желать лучшего. Заряд фотонов ушел чуть левее, ударив аккурат в сочленение брони. Оружие боевой машины вновь загрохотало, поливая меня плотным огнем. Меня спас крайне удачно оказавшийся неподалеку валун, за которым я спрятался, пережидая свинцовый дождь. Робот, видимо, оценив меня как самого серьезного в данный момент противника, осыпал меня градом металлических шариков. Он стрелял не пулями, а именно шариками, каждый из которых был чуть больше моего ногтя. Подозреваю, что разгонял он их при помощи магнитов или чего-то похожего. На это указывал электрический гул, исходящий от пушки при выстрелах. Черт! Пробормотал я, вжавшись в камень и надеясь, что не случится рикошет. Внезапно выстрелы прекратились, но лишь на несколько секунд, после чего бронированный противник перевел огонь на кого-то другого. Сделав несколько глубоких вдохов, я выглянул и увидел, что боевая машина сделала еще один залп из огнемета под ракасом, а затем перевела огонь на кого-то в лесу. «На кого она напала?» Не понял я, увидев, что огонь робот держит плотный, оценивая угрозу гораздо выше, чем стреляющих из мушкетов дракасов. Грохотнула пушка. Махина в очередной раз пошатнулась и почти рухнула. Его руку с огнеметом сильно покорежила, поэтому ударившая в сторону дракасов струя была не такой прямой, как раньше, и слегка косила влево. Видимо, повредили ствол огнемета. Впрочем, огнемет как раз-таки был не самым опасным из его арсенала. Пулемет куда опаснее и смертоноснее. Стрелки-пушки тут же бросились в рассыпную после сделанного выстрела, справедливо рассудив, что робот обратит на них свое внимание после второго залпа. Так и вышло. Боевая машина открыла плотный огонь по пушке, но большая часть стрелков успела спастись. Пострадал только один из них, рухнув на землю с простреленной спиной. Скольких уже успела убить эта машина? Десятки? Сотню? Выругавшись, я продолжил следить за ходом боя, обдумывая, что еще могу сделать. В репульсаре осталось еще три заряда, тратить их стоит обдуманно. Если потрачу все, то лишусь главного оружия, а воевать топориком против этой штуки не вариант. Но у меня есть и другая возможность уравнять шансы. Взрывчатка. Оставалось еще два брикета. Было больше, но остальное я отдал дракасам для усиления пороха, поняв, что так просто дверь они не вскроют. Вот только я, как полный идиот, ломанулся к водопаду без рюкзака, оставив его в лагере в выделенной нам кшерой палатке. Как бы туда добраться, не попав под пулеметный огонь. Жесткая штука, бросил Петр, прижимаясь к толстому стволу дерева спиной и готовясь поменять позицию. И очень кучно бьет. Разброс вообще небольшой. Ага. В наушнике прозвучал голос Арсения. Почти снайперски бьет. Одна ошибка и мы трупы. Да вы там поаккуратнее, мальчики, усмехнулась Вера. Ой, только ты не встревай, а, фыркнул Петр. Ты вообще на безопасном расстоянии сидишь, а мы тут своими головами рискуем. «Отставить!» Голос Артура прозвучал тихо, но все тут же заткнулись. «Вера, у него на корпусе есть что-то вроде датчиков. Сможешь попасть по ним? Попробуем ослепить эту штуку». «Будет сложно. Мелкая цель, расстояние большое. Но я попытаюсь». «Делай!» «Но нужно его немного развернуть в моем направлении. Справитесь?» «Арсений, отвлеки его!» «А чего я-то?» «Уже пошел! Суицид-скват, блин!» «Не каркай!» — буркнул ему вслед Петр. Арсений, закинув аргейтовскую энергетическую винтовку на плечо и втянув голову, поспешил в сторону водопада, включив маскировку. Но тут же был вынужден рухнуть на землю и ползком искать укрытие. Робота оптическим камуфляжем оказалось не обмануть. Он тут же открыл огонь по человеку, покинувшему укрытие. «Командир, надо ему помочь!» – крикнул Петр. Артур словами никак не отреагировал на сказанное. Вместо этого он поспешил сменить позицию и, подобравшись к стальному монстру поближе, пальнул в него из портативного гранатомета, встроенного в наруч. Не хотел он использовать эти гранаты, их у Артура было немного и большой вопрос, когда Аргейт выдаст новую партию в магазин. Но пришлось. Снаряд угодил роботу прямо в корпус. Машина повалилась на спину, не прекращая стрелять, но радоваться было рано. Не прошло и десяти секунд, как он начал подниматься на ноги, а пластины брони на его корпусе пришли в движение, расходясь в стороны и открывая глубокий темный провал, внутри которого вспыхнул свет. «Командир, эта штука делает что-то странное! Уходи оттуда!» Раздался голос в наушнике, но Артур и сам это понял. Активировав наплечный репульстер, он выпустил снаряд прямо в сияющее чрево железного гиганта, но безрезультатно. Лишь немного поплавилась броня рядом, а сияние и рев внутри робота лишь нарастал. В следующий миг робот выпустил из себя мощный энергетический луч, прошедший над головами у бойцов и срезавший целую кучу деревьев. «Люди! Это люди!» Меня охватил восторг. «Люди! Тут люди!» «Я... Я могу договориться с ними и попробовать вернуться домой к Лили, Но я тут же запихнул накативший восторг подальше. Сейчас не то время, чтобы радоваться. Нужно срочно разобраться с этой штукой, иначе некому будет помогать мне вернуться. Пока машина отвлекалась на моих земляков, я на полной скорости несся в сторону палатки, желая добраться до взрывчатки, и когда до места оставалось метров двести, произошло нечто ужасающее. Боевой робот вначале рухнул на спину, получив чей-то взрывной удар а затем, поднявшись, выпустил из своего брюха лазерный луч, срезавший, словно гигантская огненная коса, здоровенный участок леса. От осознания огневой мощи душа ушла в пятки, но я практически сразу взял себя в руки. Она не неуязвима. Ее можно уничтожить, нужно лишь постараться. Но едва ли это просто. Драка с этим временем готовились к третьему залпу из пушки. Мушкетчики же почти не стреляли, толку не было, лишь делали из себя хорошие мишени. Командование рогатых тоже это поняло и теперь приказало воинам занимать укрытие. Они стреляли лишь тогда, когда робот собирался переключить внимание на стрелков из пушки. Наконец я оказался в палатке и достал из рюкзака оба оставшихся брикета со взрывчаткой. Теперь оставалось их грамотно применить. Зажав их мышкой, я выскочил на улицу, где продолжала греметь битва. Кажется, кто-то стрелял по роботу со скалы неподалеку от вершины водопада. В данный момент боевая машина была обращена ко мне спиной, и у меня в голове возник опасный и сумасбродный план. «Да ты псих, Коля!» – сказал я сам себе и, выкинув из головы все мешающие мысли, бросился прямо к роботу, запрыгивая ему на спину одним мощным прыжком. Разумеется, боевой машине это не понравилось, и он тут же попытался избавиться от меня с помощью огнемета. Но я довольно ловко сместился чуть в сторону, мне лишь слегка опалило волосы. Ничего серьезного. «Какого хрена творит этот парень?» – послышался ошарашенный голос Веры. «Не стрелять!» Скомандовал Артур, и его бойцы тут же прекратили попытки пробить из своего оружия броню робота. Что этот псих задумал? В момент, когда я запрыгнул на робота, у меня не было какого-то особого плана. Просто хотелось найти хоть какую-то уязвимую точку на корпусе. Щель между броней, в которую можно поместить взрывчатку. Но вблизи ничего подходящего не обнаружилось. Ни вентиляционных выходов для охлаждения, ни просто щелей. Зараза! Верхом на роботе я ощущал себя как ковбой на Родео. Он пытался меня стряхнуть, но не мог. А мне оставалось покрепче вцепиться в его броню и искать возможность нанести удар. Когда меня в очередной раз стряхнуло, и я едва не слетел с него вперед, то увидел зияющую дыру в груди машины. Кажется, именно оттуда он и пальнул своим лазером, и, судя по мелким всполохам, в ближайшее время он вновь будет готов стрелять. Не думая ни секунды, вспоминая фильм с подобными ситуациями, я швырнул оба брикета прямо ему в глотку. «А теперь надо драпать!» Собравшись с духом, я оттолкнулся от робота и прыгнул, стараясь как можно сильнее увеличить дистанцию между нами. Взрыв будет сильным, и самое дерьмовое, что может случиться – осколки. Ими может прошить куда серьезнее, чем пулями. Робот незамедлительно пустил мне вслед струю пламени, но я успел уйти достаточно далеко, чтобы лишь ощутить спиной небольшой жар. А затем я услышал гул пулемета и резко бросил свое тело в сторону, но полностью уйти не смог. Один из металлических снарядов прошил мне предплечье насквозь но кость вроде оказалась не задета. Но рану в тот момент я даже не почувствовал, а продолжил свой бег, выхватывая детонатор с пояса, прыгнул в оказавшуюся совсем рядом реку и нажал кнопку. В следующий миг ударная волна от взрыва швырнула меня под воду. В глазах на пару мгновений потемнело, но нехватка воздуха тут же привела в чувство, и я поспешил всплыть. Судорожно глотая воздух, я глянул на робота и в тот момент еще не знал, радоваться мне или паниковать. Его разворотило знатно. Корпус оказался вскрыт, как консервная банка. Одна рука отсутствовала, а повсюду валялись куски брони. Но, несмотря на все повреждения, эта штука все еще функционировала и даже сумела выдать очередь из своего пулемета куда-то в воздух. «Да как ее уничтожить?» Я выбрался на берег и тут же рухнул на колени. Боль от простреленной руки, которую я не ощутил сразу, теперь дарила целую гамму ощущений. Тем временем один из земляков в темно аргейтовском костюме подскочил к роботу, запрыгнул на него, оказываясь в самой сердцевине, и начал там что-то делать. Боевая машина на это реагировала крайне негативно, но уж слишком вяло, чтобы помешать. Что там этот человек сделал, я толком не понял. Но в итоге единственная функционирующая рука рухнула на землю, и боевая шагающая машина затихла. На этот раз надеюсь навсегда. Со стороны дракасов вначале послышались удивленные возгласы, а когда дракониды поняли, что враг повержен, возгласы сменились на радостные. Они праздновали победу над могущественным врагом. Мужчина, добивший робота, спрыгнул на землю, а затем, что-то крикнув в сторону деревьев, направился в мою сторону. Ему было чуть за тридцать. Суровое, почти каменное лицо, короткая стрижка. Крепкое мускулистое тело, которое говорило о прекрасной физической форме. Через плечо закинута странного вида винтовка, а с противоположной стороны находился репульсор, прямо как у меня. Его броня, на первый взгляд, была похожа, но если присмотреться, сразу были видны различия. Кажется, вдоль рук и ног тянулись тонкие сервоприводы для дополнительного усиления, да и пластины брони были гораздо выраженнее, чем мои. «Рискованно», — сказал он мне, остановившись в паре метров. Рискованно но сработало. «Сочту это за комплимент», — улыбнулся я. «Я Артур», — представился он. «Николай». Представился я, протягивая руку и уже чуть тише практически шепотом добавил. Вот и свиделись.